Глава 8. Утром, как я и планировал, приехал с Михаилом в московскую квартиру. По дороге заскочив в магазин накупили сладостей. Обед на всех закажем на дом из ресторана. Ребята появились вскоре после нас, добравшись на такси. Всё прошло отлично. Парень много рассказывал о себе, да и ребята делились историями из жизни на его. Вечером, попрощавшись, мы разъехались по школам. Михаил был под сильным впечатлением. Не ожидал, что его так тепло примут. всё-таки человек со стороны. Только я вернулся в свою комнату, как появился Славка, вид бледный, расстроенный, весь на нервах. Поздоровавшись со мной, переодевшись, плюхнулся на кровать. Я присел рядом с ним. Рассказывая, что случилось, взглянув на меня, тот тяжело вздохнул. Дед ругался, да и отец тоже. Мать пыталась меня защищать, но бесполезно. Проблемы начались у нашего рода от того, что я в драку ввязался. Мы и так небогато живём, а тут ещё и за меня, как отец выразился, совсем по миру пойдём. Парень резко повернулся ко мне. "Ну ты не думай, я ни о чём не жалею. Не мог остаться в стороне, когда выдрались". Я отрицательно покачал головой. "Да и не думаю. Ну и что тебе в итоге дома сказали?" Он опустил голову, вновь тяжело вздохнув. "Этот год от отучись дальше отсюда заберут. Школа вернёт средства. Это приличная сумма. Отец обещал найти место подальше от дома". чтобы я на глаза деду не попадался, теперь нежеланный член семьи. Не переживай, я положил парню руку на плечо. Год только начался, что-нибудь придумаю. А ведь ты не врёшь. Он удивлённо глянул на меня. Ой, Славка отстранился. Прости, мой дар сам срабатывает, когда ко мне прикасаются. Я ощутил твою искренность. Парень, поднявшись, поклонился. Спасибо. Да ладно тебе. И я засмущался. Ты мой друг. Друзей в беде бросать нельзя. Всё равно спасибо. Для меня это важно. Он был предельно серьёзен. Понимаю, когда от тебя все отворачиваются, нужна хоть какая-то поддержка. Славко мне верит, но что придумать, пока не знаю. Поживём увидим. Ещё есть время. Наконец-то начались занятия, что-то выходные затянулись. 3 дня отучился нормально. Всё было тихо, спокойно. А сегодня ближе к обеду меня сняли с уроков. Вошёл в класс директор школы и отправил к проходной. Ничего не объяснив, забежав в комнату, накинув куртку, иду и думаю, что во мне встреслось. К кому я так срочно понадобился? Выйдя за территорию, стало ясно, кто желает меня видеть. Рядом с машиной стоял дед. Заулыбавшись, подбежав, крепко его обнял. Привет, внучок. Он прижал меня к себе, затем недовольно покачал головой. Понятно, значит, уже доложили о произошедшем. Вздохнув, я виновато опустил голову. До вечера у меня есть время. Так что дома поговорим. Да, голос у него не совсем добрый. Будет нравоучения читать. Всю дорогу ехали молча. Он о чём-то задумавшись, иногда поглядывал на меня, уставившись в окно и рассматривал улицы, по которым проезжаем. Правда, один раз остановились. Водитель куда-то ушёл, через полчаса вернувшись с большим пакетом, положил его в багажник. Наверное, ходил закупить продуктов. Когда подъехали к дому, дед стучил мне этот пакет, сам пошёл в дом. Я за ним Зайдя в квартиру, раздевшись, я отнёс еду на кухню. Дед скинул китель, пришёл туда же, достав из пакета упаковки с готовой едой, он поставил их разогреваться в микроволновку. Похоже, мы заезжали в ресторан. Ну да, зачем самим готовить, когда можно купить еды на вынос. Нарежь хлеба. Дед кивнул на буханку, ставит чайник на плиту. Вздохнув, нарезов, я уселся за столом. Вначале поедим. Достав разогретые блюда, высевшись напротив меня, Он пододвинул к себе тарелку. Я терпеливо ждал, когда тот начнёт разговор. Поглядывая на него, быстро умяв свою порцию. Насытившись, заварив чаю, сделав небольшой глоток, дед тяжело вздохнул. «Само получилось!» Не выдержал я, разведя руками. Он тут же погрозил мне пальцем, недовольно покачав головой. «Когда император рассказал, что ты натворил, я вначале даже не поверил. Сколько событий за короткий период времени?» Дед нахмурился. «Я не могла. Хочешь услышать от тебя, что произошло? Всё по порядку, вплоть до вчерашнего дня. Я насупился, сдвинув брови. Ну и зачем тебе это, если всё и так знаешь? Никита, рассказывай, повторил дед, сердито на меня посмотрев. Немного посопев, поведал о княжичах, о драке и нападении, да и всё остальное, в том числе о поездке к императору. Не сказал только про Мирослава. Молчал он долго, глубоко задумавшись. С княжичем его лечением понятно. Дед откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. То, что на тебя нападают, мне не нравится. Теперь я не в курсе, что можешь себя излечивать. Это плохо. Что дальше? Я пожил плечами. Мне это неведомо. Он вновь тяжело вздохнул. Твоя драка меня больше всего волнует. Я же говорил, объяснял, что нужно быть умнее, контролировать свои эмоции и что в итоге. Виноватый, опустив голову, я тихо произнёс. Да вроде всё нормально. Нет, не нормально. Дед подался вперёд, положив руки на стол. Рамадановский тоже хорош, но его понять можно. Урегулировал конфликт на месте. Никита, ну разве ты не понимаешь, что у тебя теперь куча врагов? Заставить прилюдно извиняться. Да князья подобного никогда не простят. Да, виду не покажут, но буду ждать момента, когда нанести удар. Я же предупреждал, не связывайся с кланами. Он отодвинул в сторону недопитый стакан остывшего чая. «Ты даже на Демидова чуть было не набросился!» «Был на взводе, эмоции зашкаливали». Пробурчал я, поглядывая на свои руки. «Михаила забрал к себе, но Демидов подобного не забудет. Даже не знаю, что с тобой делать. Я уже боюсь уезжать. Вернусь, а ты тут пол столицы разнёс». Нахмурившись, он недовольно на меня посмотрел. «С Беломиром разговаривал. Тот переживает за тебя. Сам магистр мне звонил, просил сильно не ругать. Я в полном непонимании, что происходит». Вот скажи, что мне делать? Дед начал жестикулировать руками. Как могу уехать на Иону и не думать о том, что ты здесь, что-нибудь не натворишь? Ну и что мне ответить? Большинство событий разворачиваются стремительно. Я не могу на них повлиять. Дед. Я посмотрел на него. Я постараюсь быть осторожней. Тот махнул рукой. Это уже слышал. Пойми, кроме тебя самого, защитить тебя некому, а проявлять свой дар не должен ни в коем случае. Но это и к лучшему. Если бы мог, да не сдержался. Никита дет вновь подался вперёд, внимательно на меня посмотрев. Ты ведь по сути со своим даром как ядерная бомба, к тому же на боевом взводе. Подумай о том, что в этом случае произойдёт, если эмоции возьмут верх. Прошу ещё раз, контролируй себя, через силу, как угодно. Если сорвёшься, может пострадать много людей. Всё я понимаю, осознав, что могло случиться самому, стало не по себе. То, что тогда произошло с князем, обещаю, больше не повторится. Я сам испугался, когда понял, что мог натворить. Но у меня до сих пор в голове не укладывается насчёт драки. Ладно. Где поднялся? Заговорились мы с тобой. Он посмотрел на часы. Вечер уже. Мне пора ехать. Пойдём отвезу в школу. Я вылез из-за стола. О себе он ничего не рассказал. Как у тебя дела? Сложно. Дед начал убирать остатки еды и мусор в пакет. Твоим ребятам скинул на телефон фотографии и письма от родителей. Не забыл в этот раз. В остальном технику приправляем, базу достраиваем, работы много. Скоро каникулы. Мы, я так понял, не сможем приехать домой. Решил я уточнить. Дед завязал мусорный пакет. Я разговаривал на этот счёт с министром обороны. Говорит, пока операция развёртывания не закончится, извини, Никита, проход закрыт для всех. Я вздохнул. Это печально. Понимаю. Он отвез меня в школу, ещё раз попросив вспомнить, о чём мы говорили по поводу моего контроля над эмоциями. Конечно, дед был взволнован и расстроен, события, произошедшие со мной, не радовали. Утром вместе со Славкой я направился на занятия. Ребята, естественно, интересовались, куда внезапный счас. Пришлось рассказать, что дед забирал, разборки устраивал. Когда неделя подошла к концу, я договорился насчёт транспорта с Беломиром. Надо ехать на примерку нового костюма. Михаил с Мирославом решили отправиться со мной. А Славку забирают домой. Его дед откуда-то вернулся, хочет с ним вновь поговорить. Парень уже заранее нервничает. Не нравится мне отношение его семьи к парню. Утром по завтракав втроёмся в машина, мы направились в торговый центр. Надеюсь, сегодня никаких нападений не случится. Мобильник оставлять не стал. Если меня отслеживают, то и так знают, куда поехал. В торговом центре всё было по-прежнему. Как всегда много народу, красивые витрины. Нас, как и в прошлый раз, Сопровождал охранник, предоставленный орденом. В ателье, примерив костюм, я остался доволен тем, как все сделал портной. Парням понравилось то, что придумал. Даже гладкая черная нежная кожа змеи, искусно выделенная, уже была на месте. Через неделю будет полностью готов и можно забирать. Распрощавшись с хозяином, мы не торопясь направились на выход. По широкому центральному проходу торгового центра. До больших стеклянных дверей выхода оставалось всего метров пять. Как внезапно со стороны улицы в них врезался какой-то грузный мужчина. Он просто снёс стекло своим телом, которое разлетелось во все стороны мелкой крошкой, как будто взорвалось изнутри. От неожиданности все замерли. Человек с рассечённым осколками лицом, весь в крови, как ни в чём не бывало, с ходу набросился на нашего охранника. "Назад!" закричал тот, применяя приём, после которого нападавший полетел на пол. Я оттолкнул парня ближе к витрине, став впереди. Тут же появились два человека, как я понял, из имперской службы безопасности, присоединились к моему охраннику. С улицы один за другим в торговый центр начали вбегать люди, обычные прохожие, мужчины и женщины разных возрастов. Они тут же набросились на них. Меня поразил совершенно остекленевший, их нечеловеческий взгляд, полное отсутствие эмоций на лицах, настоящие управляемые куклы. Охранники сдерживали натиск, но людей становилось всё больше. Одного из имперских всё-таки повалили. слишком много нападавших, остальные, прорвавшись, ринулись к нам. Мирослав перепугался знатно, весь побелел, его затрясло. «Только дар не применяй, защищай его!» Закричал я Михаилу, отталкивая от себя толстую тётку и уходя от удара кулаком мужика в спортивном костюме. Но Михаил и так всё понял, закрыв его с собой, врезал какому-то парню ногой в живот. Крутанувшись, я подсёк ногу ещё одному мужику. Женщину резко оттолкнул в сторону, не смог ударить. Ещё одного нападавшего, используя его же движение, перенаправил на другого. Столкнувшись, они повалились на пол. Нет, так дело не пойдёт. Скоро нас просто затопчут. Где-то совсем близко завыли сирены полиции. Я и охранник поняли сразу, чем дело закончится. Он глянул на меня, отпихивая какую-то старушку, бойко махавшую своей сумочкой, пытаясь попасть ему по лицо. Страшно смотреть на этих людей. Никто ничего не кричит. Эти замершие лица падая вновь поднимаются, не чувствуя боли. Настоящие зомби, только живые. Сейчас приедет полиция, если попадут под контроль, а то, что людьми кто-то управляет, сомнений нет. То дело плохо, у них оружие. Не факт, что станут стрелять только в нас, да и мои охранники откроют ответный огонь. Здесь начнется настоящая бойня. «Бегите, мы их задержим!» Бросил он мне, перехватывая руку мужика, отбрасывая его в сторону. «Бегите, мы их задержим!» Мы рванули по проходу внутри комплекса. Впереди пацаны, я за ними. Свернув за угол, ребята резко отлетели в стороны, как будто их кто-то с силой отшвырнул. Я едва не столкнулся с странным мужиком, остановившимся в метре перед ним. Парни застыли, растянувшись на полу, не в силах пошевелиться. Народу никого нет. Все куда-то попрятались. Мы оба замерли, взирая друг на друга. Его глаза, внезапно из обычных человеческих, сделались как у ядовитой змеи, с вертикальными зрачками. Да и лицо изменилось, стало более вытянутое, с серым оттенком. Нос приплюснут, ноздри большие, губы маленькие. Он снял маскировку. Похоже, я встретился с одним из тех, кто всем тут управлял, организуя нападение. Или это вообще их главный? Внезапно почувствовал, как мой разум буквально начали сдавливать тисками. Незнакомец обрушил на меня всю свою ментальную мощь, как будто голову залили бетоном. Появилась огромная тяжесть. Порешилес продолжал давить, пытаясь проникнуть в разум. Он был явно настроен выяснить, кто я такой. Вначале моя защита не атаковала, лишь сдерживала натиск, такое сопротивление его озадачило. По всей видимости, ни с чем подобным ещё не сталкивался. Затем что-то произошло. Всё резко изменилось. Он схватился руками за голову, запрокидывая её, морщась от боли. Из глаз, ушей, носа это всюду потекла бурая кровь. Человек или кто он там был на самом деле, упал на колено, продолжая молча сжимать голову руками. Медленно повалившись на бок, перевернулся на спину, выгнулся, замер. Тут же тело безвольно расслабилось. Он распростёлся на полу, раскинув руки в стороны. Что с ним? Услышал я сбоку чей-то голос. Повернув голову, увидел подбежавшего ко мне человека. Рядом с ним был ещё один. Мой охранник, лицо в крови, а второй в порванной одежде, похоже из имперской службы безопасности. Мёртв. Тихо произнёс я, посмотрев на труп. С полу поднимались ребята, потрехивая головами. Так вот почему всё прекратилось. Агент Имперской службы безопасности присел рядом с телом, внимательно его разглядывая, продолжал держать в руке пистолет. В последний момент добавил мой охранник: "Приехала полиция, оружие на нас направила, а затем все попадали, как подкошенные". Он был не один. Я посмотрел на своего сопровождающего. Второй, по всей видимости, почувствовав смерть этого, я кивнул на труп, просто скрылся. Представитель имперской службы, вынув мобильник, набрал номер опера группы и специалистов торговый центр. Быстро. Они разберутся. Меня отвёл немного в сторону сопровождающий из ордена. Как всё было? Я вздохнул. Он пытался проникнуть в мой разум, в итоге я выжик ему мозги. Тот покивал. Понятно. А тебе меня предупреждали? К нам подошли Мирослав с Михаилом. Вы как? Я посмотрел на ребят. Офигеть. Что это было? Поблелевший Мирослав, глотнув, посмотрел в сторону тела. Его руки продолжали трястись. Мы как будто врезались во что-то мягкое, пружинистое. Нас просто откинуло назад, а затем не могли пошевелиться. Чем-то придавило, объяснил Михаил. Мирослав, повернувшись, уставился на меня. Я yeah. всё видел. Вы стояли, смотрели друг на друга, а затем он повалился. Кто это? Все разговоры потом. Ваша машина у бокового выхода. Пошли. Охранник подтолкнул Лёгонька ребят вперёд. Похоже, у него в ухе рация. К вам скоро подойдут, не уезжайте, бросил нам вслед агент безопасности, продолжая что-то говорить по телефону. Я оценил состояние ребят. Мирослав в шоке, Михаил почти в норме, только немного побледневший. Твою мать! услышали мы сзади выкрик агента. Резко остановившись, обернулись. От мёртвого тела пришельца А то, что он не из нашего мира, мне стало сразу понятно. Начало подниматься клубясь чёрная дымка. Через несколько секунд тот рассыпался, превратившись в чёрный порошок. Сама ликвидация, покивал мой охранник. Агент Имперской службы безопасности стоял перед тем, что осталось от тела, в некоторой растерянности. Быстрым шагом к нам подошёл второй их представитель. Пойдёмте. Проводив на выход, посадив ребят в машину, отвёл меня немного в сторону. К нам присоединился сопровождающий из ордена. «Никита, расскажи, как всё произошло, в подробностях, это важно!» Вздохнув, я задумался. Мне кажется, произошедшее у входа было отвлекающим манёвром, чтобы мы побежали в эту сторону, и я встретился с ним лично. Похоже, я слишком сильно их заинтересовал, помешал планам, вот и устроили ловушку. Предыдущие нападения ничего не дали, тогда они решили проверить, с кем имеют дело, выяснить, кто я такой на самом деле, и уничтожить. Так и получилось». На тот, с кем столкнулся, не ожидал моего сопротивления. Был удивлён. Ни с чем подобным не сталкивался. Как только он выложился, затратив все свои силы, чтобы проникнуть в мой разум, получил ответный удар. Это его убило. Понятно. Агент безопасности покивал. Больше нечего добавить. Явно их задумался, посмотрев в сторону. Они как-то связаны между собой. Боль и смерть одного почувствовал другой. Это вывело его из равновесия. Тот потерял концентрацию. Возможно, могут даже общаться между собой на расстоянии, но это только моё предположение. Я глянул на агента. Спасибо, это важно. Поезжайте, мы тут сами разберёмся. Попрощавшись, забравшись в машину, мы направились в школу. Мирослав начал приходить в себя, покачав головой, глянул на меня. Что это было? Приедем, поговорим. Я уставился в окно, задумавшись. Сходил за костюмчиком. Дед будет в шоке. Пока ехали, обдумывал, что говорить пацанам. То, что излечиваю княжечей, они в курсе, только не знают причину болезни. Ну а как мне объяснить, почему на меня нападают? Славка не стал уточнять, с чего вдруг в меня стрелял полицейский, посчитав, что когда придёт время, сам расскажу. А вот что теперь делать после того, что было сегодня? Ведь со мной был Мирослав, внук императора. Он наверняка захочет знать, что на самом деле происходит. Парень не отстанет, посыпятся вопросы, на них как-то надо отвечать, а врать не хочется. Нас высадили возле ворот школы. Охранник, выйдя из машины, подождал, пока мы скроемся внутри, вернувшись в машину, уехал. Пройдя проходную, мы направились в жилой корпус. "Никита, почему ты ничего не говоришь?" не выдержал Мирослав. Я оглянул на него. "Придётся пока молчать. Прости, но я не могу сказать. Не всё так просто. Есть тайны, которые без разрешения открыть не имею права". Парень пристально глянув на меня, вздохнул. Понимаю. Думаю, то, что случилось, уже во всех новостях транслируют. Я соображу, что произошедшее связано с тобой, но раз не можешь сказать, то настаивать не стану. Вот это неожиданно. Удивил он меня. Я как раз думала об обратном. Я в любом случае с тобой до конца. Михаил протянул руку, я пожал её. Войдя в жилой корпус, мы разошлись по своим комнатам. Славки ещё нет. Разувшись, я улёгся на кровать. Событие сильно взволновало. Главное непонятно, что будет дальше, но их главный мёртв, это важно. И сколько ещё подобных существ на земле? Они сильны. Если захотят, бедно творить могут много. А что, собственно, разлёгся? Я посмотрел на часы, уже пора обедать. Зайдя в комнату к ребятам, позвал их в столовую. Плотно перекусив, мы втроём пришли в мою комнату. Я уселся на кровать, ребята на стулья возле стола. Вы ещё под впечатлением? Но скоро каникулы, осталось 2 недели. Что планируете? «Решил я немного отвлечь их, а то какие-то задумчивые, грустные. Понимаю, подобное трудно забыть. Неестественные лица нападавших людей надолго останутся в памяти. Если ты не против, то я хотел бы у матери пожить, помочь ей в хозяйстве». Выдал свою мысль Михаил. «Я пожал плечами. С чего мне быть против? Хорошая идея». «А сам что думаешь?» – глянул на меня Мирослав. «Ситуация такая, что ни мне, ни моим друзьям домой не съездить». Но егону пока никого не пускают. Там какой-то карантин. Вот и думаю, чем нам заняться. Пришлось немного соврать, в ней правду не скажешь. Да что тут думать? взмахнул руками Мирослав. Как у него быстро меняется настроение. Есть небольшая дача в Карелии. Там места хватит всем. И как ты себе это представляешь? я хитро улыбнулся. Ну, Но... парень, ты уже замялся. С дедом поговорю, думаю, разрешит. Но если дед разрешит, то я согласен. Ребята тоже с удовольствием поедут. Отлично, вскочив, Мирослав дёрнул руками. Круто! Следующие выходные всё решу. Я улыбнулся. Даже не сомневайся, что решит. Могу предположить, что у него отца и матери будет спрашивать, а сразу к деду побежит. Только надо будет что-то придумать. Наверняка кругом имперские гербы нарисованы. Предлагаю вечером сходить в кафе, как только Славка вернётся. Позвоним девчонкам. Надеюсь, не откажутся составить нам компанию. Там, кстати, электропиано стоит. Заулыбавшись, я взглянул на Мирослава. Кто-то обещал на нём сыграть. А чего? Он пожал плечами. Я не отказываюсь. Тогда звони. Я пока в душ схожу. Я тоже. Михаил поднялся. Ребята ушли, раздевшись, я пошёл освежиться. Славка так пока я не появился. Подождав немного, мы направились в кафе без него. Хорошо провели вечер. Мирослав действительно неплохо играет. Девчонки нас просветили о последних новостях. Рассказывая на перебой, что в торговом центре произошло что-то ужасное. Массовая драка, много пострадавших. Куча полиции понаехала. Только причину никто не объяснил. Вернулись достаточно поздно. Михаил ушёл к себе в комнату, а я тормознул Мирослава. Ты насчёт Карелии говорил. А как туда добраться? Я в том смысле, ведь наверняка на транспорте, да и там кругом имперские гербы твоего рода. Что, ребятам скажем? Он почесал затылок. Ты прав, прости, не подумал. Тогда сообщи, что император дал тебе вертолёт, он же твой попечитель. Вот и помог. А на самой базе, чёрт, там тоже гербы и вертолёты имеются. Поменьше, четырёхместный. Машины всякие, квадроциклы. Парень вздохнул. С дедом посоветуюсь, он сообразит, как лучше всё обставить. Зайдя в комнату, увидел Славку, лежащего на кровати. Привет. Привет. Тот присел, сморщившись от боли. Ты чего? Не понял я, присаживаясь рядом. Парень тяжело вздохнул. С дедом пообщался. Он тебя что, избил? Ничего себе у них общение. Да нет, троесью огрел. Спина теперь болит. Он вновь сморщился, подёргив плечами. Это я сейчас исправлю. Ложись. Я кивнул на кровать. Зачем? парень удивлённо на меня вытаращился. Я усмехнулся. Ты что, забыл? Я же лечить умею. Прости, из головы вылетело. Парень аккуратно улёкся на живот. Процесс долго времени не занял. Вновь присев, Растислав тут же облегчённо выдохнул. Спасибо. Да ладно. Я махнул рукой. Лучше скажи, что тебе дома наговорили? Дома. Погрустнев, парень опустил голову. Где ты разбушевался? не смог заключить какой-то контракт. Ему вежливо намекнули, что вначале с внуком разберись. Вот он и устроил скандал. Грозился меня из семьи выгнать. Мать с бабушкой заступились. В итоге тростью всё-таки огрел. Да ладно, переживу. Парень махнул рукой. Вскоре мы завалились спать. День у обоих выдался непростой.